Поручив Фазаэлю защищать стены города, на которые уже напирали орды Парфян с царевичем Пакуром во главе, он обложил дворец. Наступило утро. Гул битвы, проклятия, стоны слышались со всех сторон. Дым отгоревших зданий все еще клубился в воздухе. Из-за Илионской горы поднималось солнце.